Не может быть никакого сомнения в том, что община не создана русской правдой, а попала в неё как обычное явление русской жизни, как стержень русских общественных отношений, имеющий свои корни в глубочайшей древности. Когда эту общину составляли родственники по крови и вели своё хозяйство сообща, Путь, который мы выбрали для отыскания нужных нам следов прошлого, путь от более нового известного к старому неизвестному, оказался надежным. Он позволил нам прийти к выводу о роде как наиболее древней, известной нам в форме общественных отношений и перерождении рода в сельскую общину, со значительными пережитками родового строя. Но русская правда даже в древнейшей своей, не датированной части, которую по содержанию многие историки относят приблизительно к VIII веку, есть закон классового общества. И стоит на страже более привилегированной, более богатой и вооружённой части общества стало быть, уже прошло то время, о котором говорилось выше, когда в шестом веке был вооружён весь народ, когда он собирался на общие вечевые собрания и, как выражался византийский историк, жил в демократии, которую мы имеем основания назвать военной демократией. Ни о какой подлинной демократии Русская правда говорить не позволяет. Она сама есть документ государственного законодательства и знакомит нас с таким периодом в истории русского общества, когда власть уже отделилась от народа, когда народные собрания замолкли, и когда страной управлял князь со своим аппаратом. Древнейшая русская правда оберегает интересы военных людей, имеющих свою челедь, в состав которой входят рабы и зависимые люди, не рабы. Если челядину сдумается самостоятельно покинуть своего хозяина, закон спешит на помощь хозяину и принимает меры к возвращению челядина на старое место. А в более поздней приписке даётся право хозяину либо бить, либо даже убить своего холопа, если последний осмелится его ударить. Это же русская правда, прекрасно знакома с купли-продажей различных вещей. Знает рыночную цену каждой вещи. Это уже не родовый строй, Если мы внимательно вдумываемся в различные тексты русской правды, что в значительной степени облегчается сейчас благодаря новому академическому её изданию, то мы до некоторой степени сможем себе представить хотя бы бледный облик представителей господствующего класса, интересам которого и служит древнейшая русская правда в двух списках пространной правды начала 12 века есть статья Если хозяин разыщет своего холопа в чём либо городе или в хароме в остальных списках в хароме пропущено В древнейшей правде есть статья Если холоп ударит свободного мужа и бежит в харом Возникает вопрос: что это за харомы, где может найти себе убежище беглый холоп? Харомы, которые сопоставляются с городом, то есть укреплённым пунктом. Правда допускает случай, когда хозяин этих харом не захочет выдать этого беглого, а обнаружит явное желание оставить его у себя и защищать от притязаний его господина. Самое простое объяснение будет то, что харома тоже укреплённое место, только очевидно поменьше города, принадлежащее определённому владельцу. На это указывает и несколько более поздние известия о вести временных лет, о княжеских и тем самым и боярских усадьбах и о градах, замках Конечно, возник шах раньше, чем упоминание о них попало в повесть. Князь Владимир Святославович, устанавливая после принятия христианства десятину на содержание Киевской десятинной церкви, распорядился давать эту десятину от имения своего и от град своих. Таким градом несомненно был и Вышгород о котором в повести прямо и сказано: бебо Вышгород город Волзин. Может быть, некоторые харумы, то есть укреплённые места, дворы, находились и в черте городских укреплений. Делается понятным и сопоставление харум с городом и возможность беглого найти в харумах убежище. И попытка хозяина Харум нарушить право и завладеть не принадлежащим ему беглым холопом. Подобные попытки, очевидно, были часты, если особая статья очень лаконического закона специально о них заговорила. Если это так, а иначе едва ли можно понять эти статьи, то мужи древнейшей правды не случайно изображённые здесь всегда вооружёнными, даже во время пиров, всегда готовыми обнажить меч, всегда готовыми выступить на защиту своей кастовой чести, понятие о которой уже совершенно ясно успело оформиться. Есть владельцы укреплённых харом, где живут они сами, окружённые своей челядью, обязанные их кормить, обувать отдевать, а в случае необходимости и защищать. Что это, как не двор средневекового рыцаря, сидящего в своём фамильном вооружённом гнезде в замке? Это не фантазия, а самое естественное объяснение приведённых текстов правды. Что это так можно показать и другим путём? Для этого придётся обратиться к более позднему времени, к десятому веку. Повесть временных лет в своих рассказах о событиях десятого века как бы мимоходом сообщает нам о том, что у киевских князей имеются свои земли и замки. Ольге принадлежали сёла Ольжичи, Будутино, град Замок Вышгород, село Берестово было подгородным селом князя Владимира. Тут стоял его терем и жили его наложницы. Тут же он и умер. Город Изъяславль был пожалован Владимиром его жене Арогнеде. Под Новгородом в конце 10-го и начале 11-го веков Было княжеское село Ракома. Всё это случайные упоминания. Но они ясно говорят, что князья в X веке владели и замками, и землёй. А что сказать об окружающей княжей знати, без которой князья не предпринимали ни одного сколько-нибудь крупного политического шага? потому что вынуждены были с ней считаться как с большой политической силой. У нас есть возможность ответить и на этот вопрос на основании данных овести временных лет, договоров Руси с греками и других источников. В договорах Руси с греками мы имеем не только упоминание в общей форме бояр, светлых бояр, мужей, в интересах которых и заключались эти договоры. Но и поимённый перечень многих из этих бояр, активно участвовавших в заключении договоров через посылку своих уполномоченных в Константинополь. Особенно в этом отношении интересен договор князя Игоря в 944 году потому что мы имеем возможность сопоставить состав этой делегации в Константинополь с другой, ей подобной, 9-10 лет спустя, когда княгиня Ольга решила сама отправиться в столицу империи и с некоторыми другими источниками. В посольстве, отправленном Игорем, был особый посол самого Игоря, Ивар. Очевидно, стоявший во главе посольства. Остальные делегаты, в том числе и уполномоченные от Игоревой жены Ольги, Искусив, сына Святослава Воефаст и племянника Игорева Слуды, вошли в состав общих послов. Посольство составлено было из уполномоченных князей, княжеской семьи и наиболее крупной знати окружавший князя. Так в договоре и обозначено: Улеб от Володислава, Конецар от Предславы, Шекберн от Сфандры, жены Улеба, Грим от Сфирка, Каршев от Тудора и так далее. Послали своих уполномоченных 20 крупных боярских фамилий которые несомненно в данный момент стояли у власти. Особое внимание мы должны уделить двум женщинам: Предславии и жене Улеба Сфандри. Кто они? Почему они тоже посылают своих делегатов? Тем самым, указывая на свою принадлежность к кругу высшей знати. Естественно, и всего предположить, что это вдовы, продолжающие представлять свои знатные фамилии и после смерти мужей. Подобно тому, как Ольга не потеряла своего главенствующего положения после смерти своего мужа Игоря. Это говорит об устойчивости знатных фамилий, то есть о прочности их материальной базы. Совершенно по тому же принципу было организовано и посольство княгини Ольги в Константинополь. Столь только разница и что она от себя не поставила на этот раз уполномоченного, а ехала во главе посольства сама. Однако 20 или 22 вильмужи уполномочили своих представителей и на этот раз. Это система указывающее нам на характер власти киевского князя и на роль находящейся при нём знати. Эти 20 бояр не княжеские дружинники, жившие за счёт князя в его гриднице. Иначе причём тут женщины? Это богатейшие люди страны, и, как есть основание утверждать, выросшие из земли и не теряющие с нею связи. На связь их с землёй косвенно указывают факты другого очень интересного документа жалованной грамоты новгородского князя Святослава Ольговича 1137. В этой грамоте отражено и более старое время дедов и прадедов этого князя, то есть 10 век. Тут мы имеем перечень княжеских владений в Новгородской земле, среди которых огромное большинство погостов волостей носят имена, происходящие от имён личных, по всей вероятности, старых владельцев этих волостей. Таковы погосты Волдутов, Тодоров, Иван, Чудин, Сперков и другие.